Глава 9 Нелегкая жабыча. Повсюду стоял плотный туман с видимостью в десяток шагов. И как раз на границе этой видимости темнели невысокие компактные руины. Местность вокруг шла почти ровная, ее портили только зубастые каменные россыпи. А мягкая пожелтевшая трава под ногами была такая тонкая, что напоминала шерсть. Тяжелый влажный воздух стоял неподвижно, ни звука, а еще вокруг не было ни одного дерева или куста. Здесь было прохладно, и, потоптавшись по каменистой почве босыми ногами, я призадумался, как быть. К счастью, в медкомплекте, который собрала Мира, оказались запасные носки. Умница. Подумав, я присел и аккуратно обмотал ноги бинтами. Получились такие портянки лайт. На них надел носки и наклеил на ступни три слоя белого медицинского пластыря. Ходить вполне можно, на один этаж сойдет. Сзади что-то глухо шоркнуло, как осыпаются мелкие камни, крошась под чьей-то тяжестью. Будто в мою сторону шагнуло что-то большое и тяжелое, отчего земля едва ощутимо дрогнула. Крайне нехорошее предчувствие. Я резко обернулся и увидел облако непроглядно густого тумана размером с небольшой одноэтажный дом. Оно наползало на меня, как клубящаяся ватная скала. Туман был темно-серый, пронизанный более светлыми клубами мглы, и из-за этого постоянно казалось, что вон в том углу движения нет. Вот в этой части какая-то фигура. Стоп. Вон там, сверху, чье-то пугающее лицо. Обманчивое туманище. Невозможно понять, что там действительно движется внутри. Крутая маскировка. Он наползал в мою сторону. И я скорее чувствовал, чем слышал тяжелые шаги. Они отдавались дрожью по земле. Мозг заработал быстро. Если внутри ползущего облака живет крупная тварь, ей будет хуже в малом пространстве. Я ломанулся к руинам, подумывая, не побежать ли дальше. Но оглянулся и увидел, что туман тоже ползет быстрее. Он отставал, но не слишком. Если там кто-то выносливый, а я побегу и выдохнусь, он все равно настигнет и будет только хуже. Поэтому драться придется здесь. Я взбежал на выщербленное каменное основание, широкое и ровное. В центре него стоял полуразрушенный Дом? Башенка? Нечто иное? Сейчас без разницы. Три открытых арки, я вбежал в центральную и оказался внутри руин. Прижался спиной к единственной сплошной стене. Если туман накатит, будет совсем плохо видно. К счастью, у меня есть пара штуковин. Выхватил из инвентаря горючий брикет из кострового набора, бросил между собой и накатывающим туманом, плеснул на него бензином из бутылки и поджег зажигалкой. Огонь вспыхнул нехотя, с трудом. Здесь в постоянном тумане было слишком влажно, но горючие средства не подвели и стремительно разгорелись, заряя и слегка разгоняя туман. Клубящаяся масса как раз докатилась до руин, и чья-то тяжелая туша грузно взобралась на ровный фундамент, тяжелой поступью кроша камни. Туман окружил меня. Если бы не разгоревшийся брикет, я бы в нем точно ничего не увидел. А так обрисовалась большая фигура, шипастая шкура, загнутая назад рога, «Мать вашу, здоровенная хреновина! Это такая жаба-бычина, что ли?» Глаза жабыча в тумане ярко горели, как два фонаря. В пасти тоже мерцало легкое огненное сияние. А еще умещались два свернутых мясистых языка. Небось, каждый по три метра длиной сейчас ими как выстрелит. Но тварина сделала другое. Ей совсем не понравилось, что огонь разогнал ее туман, и я могу видеть. Поэтому первым делом она со всей силой дыхнула вперед. На секунду я подумал, что раз у нее в пасте огонь, то обычно окружает не туман, а дым. И сейчас начну кашлять и задыхаться. Но хоть в чем-то ситуация была ко мне милостива. Нет, она прыскала изнутри водой, а раскаленные наросты в пасти превращали ее в водяной пар. Кстати, весьма горячий. Минус, Минус два хита, Это был не ожог, но лицо обдало горячим паром, так что жизни слегка уменьшились. Зато мой брикет пылал в ночи упрямо, как горящее сердце Данко. Не знаю, почему я в такой ситуации вспомнил старый урок литературы. И, несмотря на порцию клубящегося густого пара и тумана, я видел жабу и ее движение. Не дожидаясь, пока она пойдет в атаку, атаковал сам, когда морда с раскрытой выдыхающей пастью была вытянута вперед. Я прыгнул прямо на твари в прыжке выхватил из инвентаря свой эпический меч. Целил, конечно, в горящий фонарный глаз и попал. Вот что значит правильно выбранный момент перехвата инициативы. Крип, вы нанесли противнику 12 умножить на 3, 36 повреждений. Я заранее изучил форму боевки, когда распределял свободные очки, и убедился, что по сути она тоже совпадает с моей системой. Сумма повреждений складывается из всех факторов. Моя сила 4 давала плюс 4 дамага. Обычный меч наносил один базовый дамаг. Эпически пять базовых. А разница в ловкости врага плюсовалась или отнималась от результата. Я был не особо ловким, но же жабыча неповоротлива. Ее нулевая ловкость против моей трети давала мне еще плюс три к базе наносимых повреждений. Итого мой попавший удар наносил твари четыре, плюс пять, плюс три, двенадцать дамага. Правда, из этого отнималась броня монстра. Но у эпического клинка, даже самого слабого, пробивания брони равно пяти. Крит увеличивал повреждения вдвое, а Крит в уязвимое место, например, глаз, мог и выше. У меня получилось втрое. Все эти расчеты промелькнули в голове за долю секунды. Глаз гадины лопнул, разбрызгивая янтар на огненную жидкость. Капля попала мне на плечо и слегка задымилась, но противоосколочный костюм был достаточно жаропрочным. Тварь жуткая, скрипяще заревела, ослепнув на одну сторону и потеряв разом столько хитов. Хотя кто знает, сколько у нее в целом. Я не видел никаких меток. «Наверное, чтобы видеть состояние противника, нужно прокачать такую способность». «Жабыча боднула. Я как раз отскакивал, так что она ударила мне одним рогом в плечо». «Минус четыре хита. Сорок четыре из пятидесяти». «Но хоть удар был тупой и не особо болезненный, он сбил меня с ног». «Привет, жёлтая трава». «Жаба тут же стрельнула двумя липкими тяжёлыми языками». «Но я понимал, что именно языки её – главное оружие, и успел катнуться в сторону». Две мясистые дычи ударили в землю. Они были огрубевшие на концах и с зазубренными наростами, как боевые палицы. Жуть. А вот боковина у языков была гибкой и мягкой. Рубим мечом. Но жабище уже отдернуло языки и свернуло их в пасть. Это заняло у нее меньше секунды. Очень быстро и отработано. Жаба рывком набежала на меня, пытаясь задавить весом. Но рядом была каменная арка. Туда я и нырнул. Покосившаяся и частично разломанная, она выдержала удар, хотя и треснула. С десяток камней раскатились вокруг. Я вскочил и метнулся в слепую жабью сторону. Она начала поворачиваться, но делала это куда более медленно и неуклюже, чем я бежал. Вжух! И удар мечом в бок На четыре урона. Всего-то? У проклятой твари мощная шкура броня, которая сильно уменьшает входящий физический урон. Черт, так я ее буду ковырять долго и до полного своего изнеможения. А если она схватит мне руку или голову липким тяжелым языком, не факт, что выживу. Надо найти способ перерубить языки, но это казалось совсем нелегкой задачей. Тем временем хорошо разгоревшийся огонь и сильные движения самой жабы еще лучше разогнали туман, так что мне ничего не жгло. Да и пар уже остыл, вокруг было прохладно. А главное, я видел ее тело в деталях, и внезапно это оказалось самым важным в бою. В бок тварюги было не так давно воткнуто и еще не вполне заросло чье-то копье-гарпун. Зазубренное острие крепко сидело в ране, которая начала заживать и покрылась коркой. Древко было обломано, жаба явно пыталась его выдрать, но не смогла. Засело прочно, а ей было неудобно тянуть. Я подскочил к нему, за полсекунды убрав меч в инвентарь, схватился за гарпун обеими руками и со всей силы загнал его вглубь раны. А то, что жабище попыталось дернуться в сторону, еще и помогло. Острая кромка гарпуна распорола ее плоть. 11 урона. Всего я нанес ей уже пятьдесят с лишним. Скрепящий, скрижащий вой огласил туманные равнины. Жаба дернулась и меня отбросила назад, но на этот раз устоял на ногах. Из раны тек гной и сочилась мутно-зеленая кровь. В ярости тварь пыталась крушить все вокруг. Пришлось отбежать назад. Очень вовремя нырнул за вторую арку. Два языка ударили в то место, где я только что стоял. Они били под достаточно большим углом от пасти. Вот опасная сволочь! Жаба потеряла меня из виду. Единственный глаз лихорадочно полыхал в тумане, пытаясь высмотреть. Я выскользнул из руин с другой стороны и, прячась за камнями, зашел со слепой стороны, чтобы ударить в открытую рану своим эпическим мечом. Шаг, прыжок, еще шаг. Оставалось совсем немного. И в этот момент проклятая жаба повернула безглазую часть головы в мою сторону и стрельнула языками на движение или звук. «Она оказалась умнее и хитрее, чем я думал». Жаба поняла, что я зайду со слепой стороны и выстрелила языками почти наугад. Причем не сдвоено, а специально разрознено, чтобы хотя бы один язык попал. Первый из них промахнулся над моим плечом, а второй ударил в живот, как могучий хук под дых от Мухаммеда Али. Минус восемь тридцать шесть из пятидесяти. И рванул меня жабе в пасть. Он прилип и впился в поверхность бронника так плотно, а вес и сила твари были настолько выше моих, что меня мотнуло к жабища, как тряпичную куклу. Меч едва не выпал из рук. Я судорожно успел спрятать его в инвентарь, иначе бы точно вылетел от рывка. За полсекунды меня пронесло в ощеринную зубами пасть, причем завертела с космической скоростью. Язык наматывался на меня в три слоя, как непобедимый душищий удав. Правую руку сразу же замотало». «Я успел выбросить левую вверх, и хотя бы она осталась свободной. Но я никак не мог успеть изменить позу, сгруппироваться и приготовиться к удару, попытаться вырваться. Это было просто физически невозможно». Разум уже понял, что сейчас будет. Я влечу в распахнутую пасть. Меня вывернет животом вперед, второй язык заблокирует ноги, и я войду в приемную жабы идеально упакованным а ее зубище раскрошит голову и свободную левую руку. Языки будут крушить ребра и душить. Еще и огненные наросты обожгут то, до чего дотянутся. Ну, между делом. Я был полностью дезориентирован в пространстве. Все так мелькало и кружилось, что было непонятно, где верх, где низ. У меня оставалось полсекунды до контакта с зубами. Секунды до того, как тварь разможит мне голову и примерно 3-4 секунды жизни. Но каким-то образом я четко понимал, что именно происходит словно смотрел на происходящее со стороны. И потому успел сделать две быстрых вещи. Подтянул левую руку к животу поверх липкого языка, так, чтобы она прямо плотно к нему прилипла, и потеряла всякую подвижность. И в последнюю миллисекунду выдернул из инвентаря меч, он лег в левую ладонь, и я вошел в пасть жабы эпическим жалом вперед. Сила ее же притяжения была такова, что меч проткнул твари неба и вошел куда-то глубоко, как минимум на две трети клинка. Липкость ее языка была такова, что мою руку при ударе не повело в сторону, и, наконец, точность заглатывания жабища была так филигранно и отработана, что мой приклеенный удар пришелся ровно в набухший узел, из которого, собственно, исходили оба жабьих языка, раздваиваясь на правый и левый. Мало того, что это был болевой нервно-мышечный узел, мало того, что сила удара Жабы была не моей, а ее собственной, что еще увеличивало базовый дамаг, так еще и удар пришелся в единственный слабо защищенный участок в глубине ее пасти. В общем, Жаба подписала себе приговор сама. «Крип! Вы нанесли, нанесли противнику 17, 17 умножить на 3 51 повреждение. Получено достижение повергатель 1 за нанесение 50 плюс урона 1 действие». Но самым лучшим в этой ситуации было то, что, почувствовав вместо мягкой вкусной жертвы резкую обжигающую боль, жабища тут же рефлекторно выплюнула меня прочь. С ее манящими рядами зубов я так и не встретился. Зато ударился о торчащие камни и покатился по земле. Бронежилет в очередной раз пригодился, а вот отсутствия шлема нет. Один раз стукнулся затылком. Теперь там будет кровоподтек. Минус, Минус 6 китов. 30 из 50. 50. Приложило меня слабо но я был свободен. Меч отлетел куда-то в жухлую желтую траву, измазанный в липком секрете, весь в синяках, но без единой реальной раны или перелома, а просто ослабленный боем, я вскочил и увидел, что жабина, хрипя и спотыкаясь, пытается уковылять прочь. Здоровенная гадина сбегала от меня в ужасе и страхе, перебирая лапищами, мотая коротким хвостом, словно пытаясь защититься от возможного удара в спину. Весь ее жалкий вид и все неловкие движения были дерганными и паническими, и это принесло мне мстительное удовлетворение. Я без труда нашел блестевший в траве клинок, остановился и привел дыхание в порядок. Поднял и отвел руку назад, прицелился и метнул меч. Он пролетел по слегка выгнутой траектории и вонзился ей в бронированную спину. Не особо сильно вонзился, на два урона, но жабища умерла. Потому что всего к тому моменту у нее было снято под сотню хитов, и этого было достаточно, чтобы у Творюги осталась треть жизни. А мой эпический меч, пусть и не блистал простыми свойствами и параметрами, зато мгновенно добивал врага с 33% или менее хитов. Вы, Вы победили, победили врага на три уровня, уровня выше себя и получили достижение «Убийца великанов 1». Два достижения за один бой. Уф, зато какие нервы. Когда меня несло жабе в пасть, я, если честно, уже распрощался с жизнью. Так что оно того стоило. Подойдя к поверженной тварюге, я вытащил торчащий меч, обтергивая и убрал в инвентарь. Потом прочитал действия двух достижений и порадовался. Повергатель при использовании навсегда увеличивал силу на плюс один. А также делал следующую атаку автоматически успешной и при возможности критической. Класс! А убийца великанов добавлял плюс один к воле и повышал стойкость против любых волевых воздействий и дезморали на плюс пять до конца этажа. Как всегда, с достижениями. Очень полезные вещи. Поначалу их будет сыпаться больше, чем потом. Ведь каждое достижение можно получить лишь один раз, а серые и зеленое добыть куда проще, чем синие и так далее. Интересно, как у других восходящих дела с достижениями? Они тоже накопили по 4-5 штук, как я, или все-таки мой результат выдающийся? Ладно, может, смогу поговорить с кем-то из встреченных, тогда и узнаем. А что же наша бесценная жабыча? Есть ли с нее ценный лут? От туши воняло перегретым болотом и какой-то кислой едкой химии. Из пасти шел неприятный дымок. Пылавшие во мгле глаз и жаркие наросты в пасти уже погасли. Я прикоснулся к туше и увидел в интерфейсе, что существо называлось фрогос туманный. И что можно вскрыть этого фрогоса и вырезать его зубный камень, который являлся необычным компонентом второго ранга. Негусто. А это что? Система показала, что в желудке жабы находится закукленный в пленку предмет непонятной формы, и на нем стоит красная иконка угрозы. Добыча риск, вы можете рискнуть и вскрыть пленочный чехол Фрогаса. Риск — наша профессия. Сначала я усилием воли вытащил мокрую от слизи бандуру изнутри Фрогаса. В очередной раз возблагодарил игровую возможность сделать это, не морая рук. Затем задумался, в чем может быть угроза. Например, там мини-жаба, и она вылупится. Нет, этот сверток был в желудке. Тут недавно обретенные медицинские познания подсказали мне, что это типичный пример защитного органического закукливания желудочного объекта. Чего, блин? А вот чего. В силу жадности и голодухи жаба проглотила что-то опасное и вредное, а когда не смогла переварить, ее пищеварительная система закрыла объект пленками, чтобы не навредить себе. Может, там внутри какой-то паразит? Ну, хитов у меня еще достаточно, а острый меч наготове Я на всякий случай вынул начатую бутылку с бензином, а огонек рядом будет гореть еще достаточно долго. Охотничьи брикеты дымят как минимум по 20 минут. Сейчас он прогорел и уменьшился примерно на две трети. Минут пять огня у меня точно есть. Кстати, а если убрать сверток из пленок в инвентарь? Нет, не получилось. да вскрытия он не был принадлежащим мне объектом Логично, иначе я мог бы хватать чужое оружие и касанием воровать его. Ладно, нужно вскрывать. Или все-таки отказаться. «Да нет, кого я обманываю? Натура опытного приключенца не позволит». Я отошел как можно дальше и резким косым ударом незатупляющегося меча прошил поверхность свертка. Готовы плеснуть бензином, если что не так. Но открывшийся вид заставил меня удивленно хмыкнуть. Внутри наросших пленок, в гладком коконе чистой энергии, спала, свернувшись клубочком, обнаженная и прекрасная девушка-лисичка, почти целомудренно укрытая своим пышным рыжим хвостом. «Что, поверили?» Нет, не было там никакой голой девушки-лисички-извращенцы. Внутри прозрачного защитного барьера сидел встрепанный коротконогий птиц неизвестной мне породы, с явно разумным взглядом и вполне интеллигентным лицом. Он печально и озадаченно рассматривал меня, а я его изящную, усыпанную алмазами корону странной формы и усеянной алмазной крошкой элегантный галстук-бабочку. Ну и ну. Сфера вокруг птица лопнула. Он меланхолично кивнул и устало осведомился. Здравствуйте, уважаемый. Будете есть заживо или сначала убьете?